Только у интеллигентных зэков архипелага эти угрызения наконец отпали. Они полностью делили злую долю народа. Только сам став крепостным, русский образованный человек мог теперь, да если поднимался над собственным горем, писать крепостного мужика изнутри. Но теперь не стало у него карандаша, бумаги, времени и мягких пальцев. Но теперь надзиратели трясли его вещи, заглядывали ему в пищеварительный вход и выход, а опер чекисты в глаза. Опыт верхнего и нижнего слоев слились, но носители слившегося опыта умерли. Так невиданная философия и литература еще при рождении погреблись под чугунной коркой архипелага. А гуще всего среди посетителей квч участников художественной самодеятельности это отправление руководить самодеятельностью осталось и задрехлевшим кч как было за молодым всеобщая забота о художественной самодеятельности в нашей стране на что уходит не такие уж малые средства имеет конечно умысел но какой сразу не скажешь То ли оставшаяся инерция от однажды провозглашенного в 20-е годы, то ли как спорт, обязательное средство отвлечения народной энергии и интереса, то ли верит кто-то, что эти песенки и скетчи содействуют нужной обработке чувств. На отдельных островах возникала и исчезала самодеятельность приливами и отливами но не закономерными, как морские, а судорожно. По причинам, которые знало начальство, а зеки нет. Может быть, начальнику КВЧ раз в полгода что-то надо было в отчете поставить? Может быть, ждали кого-нибудь сверху? На глухих лагпунктах это делается так. Начальник КВЧ, которого и в зоне-то обычно не видно, Вместо него все крутит заключенный воспитатель, вызывает аккордеониста и говорит ему, вот что, обеспечь хор, и чтоб через месяц выступать. В первостепенном воспитательном значении именно хора, политическое начальство и в армии, и на воле убеждено суеверно. Остальная самодеятельность хоть за херей, но чтоб был хор. Поющий коллектив. Песни легко проверить, все наши. А что поешь, в то и веришь. Так я аж нот не знаю, гражданин начальник. А на черта тебе ноты. Ты играй песню, какую все знают, а остальные пусть подпевают. И объявляется набор. Иногда вместе с драмкружком. Где ж им заниматься? Комната КВЧ для этого мала, Надо попросторней. А уж клубного зала, конечно, нет. Обычен для этого удел лагерных столовых, постоянно провонявшихся паром баланды, запахом гнилых овощей и вареной трески. В одной стороне столовой кухня, а в другой или постоянная сцена, или временный помост. Здесь-то после ужина и собирается хор и драм-кружок. Обстановка, как на рисунке А.Г. Только художник изобразил не свою местную самодеятельность, а приезжую культбригаду. Сейчас соберут последние миски, выгонят последних доходяк и запустят зрителей. Читатель сам видит, сколько радости у крепостных артисток. Чем же заманить в самодеятельность зэков? Ну, на полтысячи человек в зоне, может быть, есть три-четыре настоящих любителя пения. Но из кого же хор? А встреча на хоре и есть главная заманка для смешанных зон. Назначенный хормейстером Сузи удивлялся, как непомерно растет его хор. Так что ни одной песни он не может разучить до конца валит все новые и новые участники. Голосов никаких, никогда не пели, но все просятся. И как было бы жестоко им отказать не посчитаться с проснувшейся тягой к искусству? Однако на самих репетициях харистов оказывалось гораздо меньше. А дело было в том, что разрешалось участникам самодеятельности два часа после отбоя передвигаться по зоне, на репетицию и с репетиции. И вот в эти-то два часа они свое добирали. Нехитро было и такому случиться. Перед самым концертом единственного в хоре баса отправляли на этап. Этап шел не по тому ведомству, что концерт. А хормейстера, того же Сузи, отзывал начальник КВЧ и говорил, «Что вы потрудились?» Мы это ценим, но на концерт мы вас выпускать не можем, потому что 58-я не имеет права руководить хором. Так подготовьте себе заместителя. Руками махать — это ж не голос, найдете. А для кого-то хор и драм-кружок были не просто местом встреч но опять-таки подделкой под жизнь, или не подделкой, а напоминанием, что жизнь все-таки бывает. Вообще бывает. Вот приносится со склада грубая бурая бумага от мешка с крупой и раздается для переписки ролей. Заветная театральная процедура. А само распределение ролей. А соображение, кто с кем будет по спектаклю целоваться, кто что наденет, как загримируется как будет интересно выглядеть. В вечер спектакля можно будет взять в руки настоящее зеркало и увидеть себя в настоящем вольном платье и с румянцем на щеках. Очень интересно обо всем этом мечтать. Но, боже мой, пьесы! Что там за пьесы? Эти специальные сборники, помеченные грифом «Тамы» только внутри ГУЛАГа. Почему же только? Не кроме воли еще и в ГУЛАГе, а только в ГУЛАГе. Это значит, уж такая наболтка, такое свиное пойло, что и на воле его не хлебают, так лей сюда. Это уж самые глупые и бездарные из авторов пристроили свои самые мерзкие и вздорные пьесы. А кто бы захотел поставить чеховский водевиль или другое что-нибудь, так ведь еще в пьесу где найти? Ее и у вольных во всем поселке нет, а в лагерной библиотеке есть горький, да и то страницы на Курево вырваны. Вот в Кривощоковском лагере собирает драмкружок довиденков литератор Достает он откуда-то пьеску необычайную, патриотическую о пребывании Наполеона в Москве. Да уж, наверное, на уровне растопчинских афишек. Распределили роли. С энтузиазмом кинулись репетировать. Кажется, что бы могло помешать. Главную роль играет Зина, бывшая учительница, арестованная после того, как оставалась на оккупированной территории. Играет хорошо, режиссер доволен. Вдруг на одной из репетиций скандал. Остальные женщины восстают против того, чтобы Зина играла главную роль. Сам по себе случай традиционный, и режиссер может с ним справиться. Но вот что кричат женщины. Роль патриотическая, а она на оккупированной территории с немцами. Уходи, гадюка, уходи! Немецкая, пока тебя не растоптали. Эти женщины социально близкие, а может быть и из 58-й, да только пункт неизменнический. Сами ли они придумали? Подучила ли их оперчасть? Но режиссер при своей статье не может защитить артистку, и Зина уходит в рыданиях. Читатель... Сочувствует режиссеру. Читатель думает, что вот кружок попал в безвыходное положение. И кого ж теперь ставить на роль героини? И когда ж ее учить? Но нет безвыходных положений для опер оперчекистской части. Они запутают, они ж и распутают. Через два дня и самого довиденкова уводят в наручниках за попытку передать за зону что-то письменное. Опять летопись. Будет новое следствие и суд. Это лагерные воспоминания о нем. С другой стороны, случайно выяснилось. Лидия Корнеевна-Чуковская знала Колю Давиденкова по тюремным ленинградским очередям 1939 года, когда он... По концу Ежовщины был оправдан обыкновенным судом, а его одноделец Лев Гумилев продолжал сидеть. В институте молодого человека не восстановили, взяли в армию. В 1941 под Минском он попал в плен. О жизни его в годы войны Лидия Чуковская имела сведения неверные. А на Западе меня поправили люди, знавшие тут его кто уходил из лагеря военнопленных, и все сгорали тут в месяц, год, а Довиденков и вдвое. Был капитаном Роа, сражался, имел невесту, НВК осталось на Западе, и книги писал, видимо, не одну, и о ленинградских застенках 1938-го, и предатель военного времени повесть, под псевдонимом Анин, оборот имени невесты. Но в конце войны попал в советские лапы. Может быть, не все о нем было известно. Приговорили к расстрелу, но заменили на 25 лет. Очевидно, по второму лагерному делу он получил расстрел, уже незамененный, уже возвращенный нам указом января 1950-го. В мае 1950 довиденков сумел послать свое последнее письмо из лагерной тюрьмы. Вот несколько фраз оттуда. Невозможно описывать невероятную мою жизнь за эти годы. Цель у меня другая. За 10 лет кое-что у меня сделано. Проза, конечно, вся погибла, а стихи остались. Почти никому я их еще не читал. Некому. Вспомнил наши вечера у пяти углов и представил себе, что стихи должны попасть в ваши умные и умелые руки. Прочтите, и если можно, сохраните. О будущем, так же, как о прошедшем, ни слова, все кончено. И стихи у Лидии Корнеевны целы. Как я узнаю, сам так лепил, эту мелкость? Три десятка стихов на двойном тетрадном листе в малом объеме надо столько вместить. Надо представить это отчаяние у конца жизни, ожидание смерти в лагерной тюрьме. И левой почте он доверяет свой последний безнадежный крик. «Не надо чистого белья, не открывайте дверь». Должно быть в самом деле я, заклятый дикий зверь. Не знаю, как мне с вами быть, и как вас величать, по птичье петь, по волчьи выть, реветь или рычать. Итак, никого назначать на главную роль не нужно. Наполеон не будет еще раз посрамлен. Русский патриотизм еще раз восславлен. Пьесы... Вообще не будет. Не будет и хора, и концерта не будет. И так самодеятельность пошла в отлив. Вечерние сборы в столовой, и любовные встречи прекращаются до следующего прилива. Так судорогами она и живет. А иногда уже все отрепетировано, и все участники уцелели, И никто перед концертом не арестован. Но начальник КВЧ, майор Потапов, сев жил дурлак, комяк, берет программу и видит сомнения глинки Глинки». «Что-что? Сомнение?» «Никаких сомнений». «Нет, нет, и не просите!» И вычеркивает своей рукой. А я надумал прочесть мой любимый монолог Чацкого «О судьи кто». Я с детства привык его читать и оценивал чисто декламационно. Я не замечал, что он о сегодняшнем дне. У меня и мысли такой не было. Но не дошло до того, чтобы писать в программе «О судьи кто». И вычеркнули бы. Пришел на репетицию начальник КВЧ и подскочил уже на строчке «К свободной жизни» Их вражда непримирима. Когда же я прочел, где, укажите нам, отечество отцы, не эти ли грабительством богаты, он и ногами затопал, и показывал, чтоб я сию минуту со сцены убирался. Я в юности едва не стал актером, только слабость горла помешала. Теперь же в лагере то и дело выступал в концертах, тянулся освежиться в этом коротком неверном забвении, увидеть близко женские лица, возбужденные спектаклем. А когда услышал, что существует в ГУЛАГе особые театральные труппы из зэков, освобожденных от общих работ, подлинные крепостные театры, возмечтал я попасть в такую труппу и тем спастись и вздохнуть легче. Крепостные театры существовали при каждом областном УИТ-ЛК. И в Москве их было даже несколько. Самый знаменитый был Ховринский крепостной театр полковника МВД Мамулова. Мамулов следил ревниво, чтоб никто из арестованных в Москве заметных артистов не проскочил бы через красную пресню. Его агенты рыскали и по другим пересылкам. Так собрал он у себя большую драматическую труппу и начатки оперной. Это была гордость помещика. У меня лучше театр, чем у соседа. В Бескудниковском лагере тоже был театр, но много уступал. Помещики возили своих артистов друг к другу в гости хвастаться. На одном таком спектакле Михаил Гринвальд Забыл, в какой тональности аккомпанировать певицы. Мамулов тут же отпустил ему 10 суток холодного карцера, где Гринвальд заболел. Такие крепостные театры были на Воркуте, в Норильске, в Соликамске, в Магадане, на всех крупных Гулаговских островах. Там эти театры становились почти городскими, едва ли не академическими. Они давали в городском здании спектакли для вольных. В первых рядах надменно садились с женами самые крупные местные МВДшники и смотрели на своих рабов с любопытством и презрением. А конвоиры сидели с автоматами за кулисами и в ложах. После концерта артистов, отслушавших аплодисменты, везли в лагерь, опровинившихся в карцер. Иногда и аплодисментами не давали насладиться. В Магаданском театре Никишев, начальник дальстроя, обрывал Вадима Козина, широко известного тогда певца. «Ладно, Козин, нечего раскланиваться, уходи!» Козин пытался повеситься, его вынули из петли. В послевоенные годы через архипелаг прошли артисты с известными именами. Кроме Козина – артистки кино «Токарская, Акуневская» Зоя Федорова. Много шума было на архипелаге от посадки Руслановой. Шли противоречивые слухи, на каких она сидела пересылках, в какой лагерь отправлена. Уверяли, что на Колыме она отказалась петь и работала в прачечной. Не знаю. Кумир Ленинграда тенор Печковский. В начале войны попал под оккупацию, на своей даче под Лугой. Затем при немцах давал концерт в Прибалтике. Его жену-пианистку тотчас же арестовали в Ленинграде, она погибла в Рыбинском лагере. После войны Печковский получил десятку за измену и отправлен в печь Желдорлак. Там начальник содержал его как знаменитость в отдельном домике с двумя приставленными дневальными. В паек ему входило сливочное масло, сырые яйца, И горячий портвейн в гости он ходил обедать к жене начальника лагеря и к жене начальника режима там он пел но однажды говорят взбунтовался я пою для народа а не для чекистов и так попал в особый минлак после срока ему уже не пришлось подняться к прежним концертам в ленинграде Известный пианист Всеволод Топилин не был пощажен при сгоне московского народного ополчения и брошен с берданкой 1866 года в Вяземский мешок. Весь этот перепуг с ополчением, какая же осатанелая паника бросать городских интеллигентов с берданками прошлого века против современных танков. «20 лет!» Дмились, что готовы, что сильны, но в животном ужасе перед наступающими немцами заслонялись телами ученых и артистов, чтоб только уцелело лишние дни свое руководящее ничтожество. Но в плену его пожалел поклонник музыки немецкий майор, комендант лагеря. Он помог ему оформиться остовцем. И так начать концертировать. За это, разумеется, Топилин получил у нас стандартную десятку. После лагеря он тоже не поднялся. Ансамбль московского УИТЛК, который разъезжал по локпунктам, давая концерты, жил на матросской тишине. Вдруг переведен был на время к нам, на Калужскую заставу. Какая удача! Вот теперь-то я с ними познакомлюсь, вот теперь-то я к ним пробьюсь. О, странное ощущение Смотреть в лагерной столовой постановку профессиональных актеров-зеков. Смех, улыбки, пение, белые платьица, черные сертуки. Но какие сроки у них? Но по каким статьям они сидят? Героиня — воровка? Или общедоступный? Герой, дача взятки или семь восьмых? У обычного актера перевоплощение только одно – в роль. Здесь двойная игра, двойное перевоплощение. Сперва изобразить из себя свободного артиста, а потом изобразить роль. И этот груз тюрьмы – это сознание, что ты крепостной, что завтра же гражданин-начальник за плохую игру или за связь с другой крепостной актрисой может послать тебя в карцер, на лесоповал или услать за 10 тысяч верст на Колыму? Каким дополнительным жорновым должно оно лечь к тому грузу, который актер-зек разделяет с вольными? К разрушительному, с напряжением легких и горла, проталкиванию через себя драматизированной советской пустоты, механической пропаганды неживых идей. Героиня ансамбля Нина В. оказалась по 58-й 10, 5 лет. Мы быстро нашли с ней общего знакомого, ее и моего учителя на искусствоведческом отделении Мифли. Она была недоучившаяся студентка, молода совсем. Злоупотребляя правами артистки, портила себя косметикой и теми гадкими накладными ватными плечами, которыми тогда на воле все женщины себя портили. Женщин же туземных миновала эта участь, и плечи их развивались только от носилок. В ансамбле у Нины был, как у всякой примы, свой возлюбленный танцор Большого театра. Но был еще и духовный отец в театральном искусстве, Освальд Глазунов, Глазнак, один из самых старых вахтанговцев. Он и жена его были, может и хотели быть, захвачены немцами на даче под Истрой. Три года войны они пробыли у себя на маленькой родине в Риге, играли в латышском театре. С приходом наших оба получили по десятке за измену большой родине. Теперь оба были в ансамбле. Изольда Викентьевна глазнык уже старела, танцевать ей становилось трудно. Один только раз мы видели ее в каком-то необычном для нашего времени танце. Назвал бы я его импрессионистическим, да боюсь не угодить знатокам. Танцевала она в посеребренном темном закрытом костюме на полуосвещенной сцене. Очень запомнился мне этот танец. Большинство современных танцев показ женского тела, и на этом почти все. А ее танец был какое-то духовное, мистическое напоминание, чем-то перекликался с убежденной верой И.В. в переселение душ а через несколько дней внезапно по воровски, как всегда готовятся этапы на архипелаге, Изольда Викентьевна была взята на этап, оторвана от мужа, увезена в неизвестность. Это у помещиков-крепостников была жестокость, варварства разлучать крепостные семьи, продавать мужа и жену порзнь. Но зато же и досталось им от Некрасова, Тургенева, Лескова, ото всех. А у нас это была не жестокость, просто разумная мера. Старуха не оправдывала своей пайки, занимала штатную единицу. В день этапа жены Освальд пришел к нам в комнату уродов с блуждающими глазами, опираясь о плечо своей хрупкой приемной дочери, как будто только одна она, Еще его и поддерживала. Он был в состоянии полубезумном. Можно было опасаться, что и с собой кончит. Потом молчал, опустя голову. Потом постепенно стал говорить, вспоминать всю жизнь. Создавал зачем-то два театра. Из-за искусства на годы оставлял жену одну. Всю жизнь хотел бы он теперь прожить иначе. Я скульптурно запомнил их, как старик притянул к себе девушку за затылок, и она из-под руки, не шевелясь, смотрела на него, сострадающе, и старалась не плакать. Ну да что говорить, старуха не оправдывала своей пайки. Сколько я не бился, попасть в тот ансамбль мне не удалось. Вскоре они уехали с Калужской» и я потерял их из виду. Годом позже в бутырках дошел до меня слух, что ехали они на грузовике на очередной концерт и попали под поезд. Не знаю, был ли там Глазнок. В отношении же себя я еще раз убедился, что неисповедимы пути Господни, что никогда мы сами не знаем, чего хотим. И сколько уже раз в жизни я страстно добивался ненужного мне, и отчаивался от неудач, которые были удачами. Остался я в скромненькой самодеятельности на Калужской, Санечкой Бреславской, Шурочкой Острецовой и Лёвой г Пока нас не разогнали и не разослали, мы что-то там ставили. Своё участие в этой самодеятельности я вспоминаю сейчас как духовную неокреплость, как унижение. Ничтожный лейтенант Миронов мог его в воскресенье вечером, не найдя других развлечений в Москве, приехать в лагерь навеселей и приказать «Хочу через 10 минут концерт». Артистов поднимали с постели, отрывали от лагерной плиты. Кто там сладострастно что творил в котелке? И вскоре на ярко освещенной сцене перед пустым залом, где только сидел надменный глупый лейтенант да тройка надзирателей,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 Кроме того, вся работа их не мелочь, а одна из главных составных частей всей государственной экономики. Этого никак не скажешь об отверженных в западных странах. Там они либо порознь томящиеся одиночки, и вовсе не работают, либо немногочисленные гнезда каторги,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 недостающим для теории эволюции промежуточным звеном. Однако эти выводы у нас еще не все готовы. Здесь можно читателю только намекнуть. Вообразите, что человеку пришлось бы внезапно и вопреки желанию, но с неотклонимой необходимостью и без надежды на возврат, перейти в разряд медведей или барсуков,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 встречаются с ними на улицах, в магазинах, поездах и пароходах, в зрелищах и общественных увеселениях, и разговаривают, и обмениваются идеями через голос и через печать. Зэки живут напротив совершенно обособленно, на своих островах. Их жизнь проходит в общении только друг с другом. Вольных работодателей большинство их даже не видит. А когда видят,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 носят одежду, которой никто больше не носит. И даже распорядок дня у них един по всем островам и обязателен для каждого зэка. Какой этнограф укажет нам другую нацию, все члены которой имеют единый распорядок дня, пищу и одежду? Что понимается в научном определении нации под общностью культуры, там недостаточно расшифровано.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 Язык туземцев архипелага без особого изучения также непонятен постороннему, как и всякий иностранный язык. Ну, например, может ли читатель понять такие выражения, как «сблочивай лепень», «я еще клыкаю», «дать набой», «о чем?» «лепить от фонаря», «петушок к петушку раковые шейки в сторону»,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 Да, он пополняется техническим способом посадки, а своих собственных детенышей по странной прихоте отдает соседним народам. Однако ведь цыплят выводят в инкубаторе, и мы же не перестаем от этого считать их курами, когда пользуемся их мясом. Но если даже возникает какое-то сомнение в том, как зэки начинают существование, то в том, как они его прекращают, сомнений быть не может. Они умирают, как и все, только гораздо гуще и преждевременней. И похоронный обряд их мрачен, скуп и жесток. Два слова о самом термине «зеки». До 1934 года официальный термин был «лишенные свободы». Сокращалось это «Л.С».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 Это, вернее всего, этимологически. В иных инта «зык» мне приходилось слышать «зэк». Старый соловчанин ДСЛ уверяет, что он в 1931-м слышал, как конвоир спросил туземца «ты кто?» «Зэк». Во всех этих случаях оживленное слово начинало склоняться по потяжам и числам а на Колыме, настаивает Шаламов, так и держалась в разговоре з к Остается пожалеть, что у колымчан от морозов окостенело ухо. Пишем же мы это слово через Э оборотное, а не через Е, потому что иначе нельзя обеспечить твердого произношения звука З.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 одно это вместе со сплошною стрижкой голов у мужчин придает им единство внешнего вида: осуровленность, безличность. Но даже немного понаблюдав их, вы будете поражены также и общностью в выражении их лиц, всегда настороженных, неприветливых, безо всякого доброжелательства, легко переходящих в решительность и даже жестокость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 он будет короткословен, говорить будет без выражения, монотонно, тупо, либо с подобострастием, если им о чем-нибудь нужно вас спросить. Но если бы вам удалось как-нибудь невидимо подслушать туземцев, когда они между собой, вы, пожалуй, навсегда бы запомнили эту особую речевую манеру, как бы толкающую звуками, злонасмешливую, требовательную и никогда не сердечную». Она настолько свойственна туземцам, что даже когда туземец остается наедине с туземкою, кстати, островными законами это строжайше воспрещено, то представить себе нельзя, что пон от этой манеры освободился. Вероятно, и ей он высказывается также же толкающе повелительно, никак нельзя вообразить зэка, говорящего нежные слова. Но и нельзя не признать за речью зэков большой энергичности. Отчасти это потому, что она освобождена от всяких избыточных выражений, от вводных слов вроде «простить», «пожалуйста», «если вы не возражаете», также и от лишних местоимений и междометий. Речь зэка прямо идет к цели, как сам он прет против полярного ветра. Он говорит, будто лепит своему собеседнику в морду, бьет словами.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 Например, на троллейбусной остановке при сильном ветре сосед сыпет вам крупным горячим пеплом на ваше новое пальто, грозя прожечь. Вы довольно наглядно стряхнули раз, он продолжает сыпать. Вы говорите ему, послушайте, товарищ, вы б с курением все-таки поосторожнее, а? Он же не только не извиняется, не предостерегается с папиросой, но коротко гавкает вам, а вы не застрахованы».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 Не подмахивай. Здесь в квадратных скобках мы поставили фонетический аналог другого ругательного слова, от которого и второй глагол во фразе сразу приобретает совершенно неприличный смысл. Подобные отбревающие выражения особенно неотразимо звучат из уст туземок, так как именно они особенно вольно используют для метафор эротическое основание.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 Он резко дернулся использовать, так что стать раком и взялся за пряжку брюк и уже как бы сделал движение занять указанную позу. Естественно, что комиссия онемела, и никаких переговоров, ни уговоров не состоялось. Глик был тут же отправлен. Любопытно отметить, что сами туземцы архипелага отлично сознают,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 но в личном примере старых островитян, в устном предании и в фольклоре выработан и передается новичкам весь кодекс правильного зеческого поведения, основные заповеди в отношении к работе, к работодателям, к окружающим и к самому себе. Весь этот вместе взятый кодекс, запечатленный, осуществленный в нравственной структуре туземца,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 Всей работы не переделаешь. Никогда не гонись за тем, что вот, мол, кончу побыстрей и присяду отдохнуть. Как только присядешь, сейчас же дадут другую работу. Работа дураков любит. Но как же быть? Отказываться от работы открыто? Пуще нельзя. Сгноят в карцерах, сморят голодом. Выходить на работу неизбежно. Но там-то в рабочий день надо не вкалывать, а ковыряться. Не мантулить, а кантоваться, филонить. То есть не работать все равно. Туземец ни от одного приказания не отказывается открыто, наотрез. Это бы его погубило. Но он тянет резину. Тянуть резину – одно из главнейших понятий и выражений архипелага – это главное спасительное достижение зэков. Впоследствии оно широко перенято и работягами воли. Зэк выслушивает все, что ему приказывают, и утвердительно кивает головой. И уходит выполнять, но не выполняет. Даже чаще всего и не начинает.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 Наоборот, высшая понятливость, приспособленная к условиям.